Таможня. Уже через день мы с Гурзовским Сашей стояли на границе ЛНР и России. Друг друга вообще не знали. Но казалось, что все так и должно быть. Мы не понимали, что едем в зону боевых действий, что нас могут убить в любой момент, что это опасно. Я обещала мужу и маме, что мы довезем все до границы, а там передадим Жене, автору поста о Первомайске. Потом решили... богальт недалеко от границы. Сейчас там тихо, и надо бы переночевать. Маме по телефону повторялась мантра до границы. Но она всё поняла сразу и не спала 2 дня. И вот мы ночью на таможне. На руках никаких бумаг, нас не хотят пропускать, посылают за оформлением в ММЧС. А ММЧС все грузы принимают следующим образом: "Давайте на склад, отвезём сами". Я побежала за начальником смены, оттащила его к касселе и начала доставать детские смеси и захлёбываясь в слезах бормотать про 1 маяск, бомбу убежища детей и что там голод, и в город не попадает ничего. Таможник резко повернулся. Езжайте обратно. Рядом стоял маленький бусик, который тоже был гружён чем-то, то ли учебниками, то ли просто концтоварами. Водитель говорил, что это для Новосветловской школы гуманитарная помощь от какого-то фонда и что бумаги они забыли. Его развернули, и бус через пять минут скрылся в обратном направлении. После буса развернули еще несколько машин, но мы все стояли. Я отказывалась верить, что события последних трех дней вдруг закончатся прямо здесь, у границы. Бегала за всеми подряд. Погранцы начали жутко ругаться, и я не могла вернуться. и перекидывать меня вдруг на друга. Я заходила обратно в машину погреться, набиралась сил и шла снова. На улице было зябко. Вдруг возник худосочный в очках, молодой человек в форме. Он быстро прошёл мимо и молча сделал знак рукой. Я побежала за ним. Мы зашли за какие-то дома, рядом с туалетами закурил. Сразу начала отчитывать: "Мы не всё можем, Тут прослушка, ОБСЕ. Как? Как мы тебя пропустим? Мы проехали около 18 часов, не спали. До этого я несколько дней дома принимала все эти вещи и еду, и вдруг стена. Слезы начали катиться сами по себе, и худосочного парализовала. Я не могла ничего от досады сказать. Представила, как поеду обратно с этим скарбом, а что написать, что сказать людям, которые все это передали. «Куда это деть?» Дул жуткий ветер, и слезы начинали течь поперек лица. Мы оба смотрели в пол. Я прошептала. «Вы думаете, я хочу это продать?» Пауза. Он бросил сигарету и пошел быстрым шагом в сторону машин. «Вас здесь не было? Мы вас не видели!» Через пятнадцать минут мы были на территории Ланэр.